Глава восьмая. Обретение тепла. Новичок с большей вероятностью будет трепать языком, чем мастер. Гривар, который по-настоящему понимает путь, говорит своей жизнью. Двадцать четвертая заповедь Кодекса Боя. Мюррей поерзал на стуле. Скаутская форма оказалась слишком тесной, да и вообще Гривару не подобает рассиживать в таких вот залах. Он разглядывал высокие со сложным орнаментом потолки, украшенные ауралитовыми люстрами, напоминающими полупрозрачное желе и рассеивающими призрачный свет. По периметру большого зала тянулся балкон сияющий, сияющими, как будто их полировали каждый день перилами. Высокие защитные окна выстроились на каждом уровне, открывая панорамный вид на восточные и западные фасады цитадели. В простенках между окнами висели мастерски выполненные портреты. Мюррей перевел взор на восточное окно, за которым примерно в миле от цитадели раскинулась столица. Под серым небом городские районы различались по их контрастному спектральному освещению. Расчерченный на квадраты рынок выглядел синим, центральная площадь в форме чаши красной, небоскребы, тендрума сияли зелеными, бегающими вверх и вниз огоньками. Посреди всего этого под густыми темными тучами лежали трущобы — Ветхие серые строения, не отмечены каким-либо заметным источником света. Едва различимая куполообразная крыша здания суда врывалась из тени, словно за глотком воздуха. Отвернувшись от унылого вида за окном, Мюррей окинул взглядом зал. Вокруг в напряженных позах сидели на стульях гривары-скауты. Все ждали появления на подиуме командора Каллина Олбрайта и начала брифинга, Некоторые перешептывались, другие бросали вокруг подозрительные взгляды. Мюррей помнил времена, когда в этом зале была столовая со встроенным в кирпичную стену огромным камином и висящими в углах тяжелыми тренировочными мешками. Все вместе, вчетвером, Андерсон, Лейна, Ханрин и Мюррей, они сиживали за длинными обшарпанными столами, расставленными по всей комнате, и живо обсуждали последние поединки — за густым, сытным рагу и кружкой Эля. Тогда они были молодыми бойцами, новоиспеченными рыцарями Эза, только что окончившими лицей. Дерзкие, гордые, полные надежды, жаждущие приключений. и помнил, как весело им было, как они хохотали, вызывая раздражение рыцарей-ветеранов, сидевших за соседними столами и обсуждавших стратегию круга. Тогда он обходился без стратегии. Жизнь была проще, хватало чутья и бравады. И была цель. Тогда в той старой столовой Мюррей чувствовал себя частью чего-то большого. Они были командой, единым целым, и несли определенную миссию. Защищали Эзо, соблюдали заповеди Кодекса Боя. Их объединяла мудрость настоящего лидера, Коуча, молча наблюдавшего за своими рыцарями из дальнего угла зала. Потом из столовой все вынесли и переделали ее в современный зал собраний. Длинные деревянные столы заменили стерильно-чистыми стальными сиденьями. Вместо камина на стену повесили большой световой экран. Скауты притихли. На подиум вышел командор Каллен Олбрайт. Ростом пониже большинства гриваров, жилистый, с зализанными темными волосами и ярко-желтыми глазами. Тщательно отутюженная форма сидела на нем, как влетая. Заняв свое место, он оглядел собравшихся с видом превосходства. Мюррей покачал головой. И это их командор, Калин молод слишком молод для занимаемой должности. Семейство Олбрайт было одной из самых известных в династии Гриваров Чистого Света, одним из двенадцати домов, и с цитаделью их предков связывали века. На освободившуюся должность командора скаутов Калина пригласили сразу же, как бесспорного кандидата. Имея лишь косвенное отношение непосредственно к кругу, Наследник династии занял высокое положение в подразделении скаутов, расчетливо созданном несколькими годами ранее его отцом. Мюрй снова покачал головой. И вот теперь Калин, один из четырех командоров цитадели. Калин откашлялся, требуя полного внимания аудитории. Мюрй продолжал ерзать на стуле, хотя после поединка с драгуном прошло больше месяца, спина все еще болела так, словно по ней проехал мех. Скауты! «Поздравляю, вы хорошо потрудились в этом цикле. Как вам всем известно, мы приобрели несколько многообещающих талантов», начал Калин своим поставленным голосом, четко выговаривая каждый слог. «Начнем обзор с признания самых значительных достижений. Скауту Эрику удалось заполучить настоящий неограненный алмаз, мальчика из пограничных территорий, растрачивавшего талант на уборке урожая». Каллен кивнул, и скаут Эйрик встал, принимая похвалу. Командор коснулся лайт-дека на подиуме, и по всему залу включились экраны. Собравшиеся увидели высокого светловолосого паренька в поле, орудующего мотыгой, как садовыми граблями. — Ему всего десять, и хотя в нем определенно течет кровь грантов, он уже сейчас крупнее многих в этом зале, — с гордостью отметил Калин. В ближайшее время этот великан примет участие в испытаниях с тем, чтобы поступить в лицей. Не сомневаюсь, что он пройдет отбор и пополнит нашу команду рыцарей». Скауты зааплодировали, еще один обычай, перенятый гриварами Дайме. Мюррей хлопать не стал. «Если считать, что они занимаются здесь тем, чем действительно должны заниматься скауты, то достаточно было бы старого доброго О-То, как это было всегда». Между тем Калин продолжал. «Хотя скаут пиара работает у нас первый год, ей удалось добыть Гривара признанного с репутацией рыцаря, Гривара которого мы искали долгое время. Это сокровище она увела прямо из-под носа Десавийского совета». Калин снова коснулся Лайтдека на подиуме, и на экранах возник новый видеоряд. В чередующихся сценах темнокожий мужчина сражался в кругах по всему миру, неизменно одолевая противников комбинацией точных разящих ударов. Калин выдержал драматическую паузу, позволив скаутам в полной мере оценить увиденное и лишь затем объявил имя Гривара. «Сам Сокол Сит Фан Янг». Скаут Пиара, недавняя выпускница лицея с квадратным подбородком, поднялась и с улыбкой кивнула, принимая похвалу. Перечисление достижений команды на этом не закончилось. Скаут-сайдек, несмотря на неудачу с попыткой завербовать драгуна, здесь Калин сделал паузу и с откровенным неудовольствием посмотрел на сидящего внизу мюрыя, сумел возместить потерю приобретением, возможно, еще более перспективным. На этот раз скауты увидели паренька с бритой головой, злобный, с явным наслаждением, пинающего поверженного противника. Мюррей узнал паренька, видел его в девятой команде Уталу, в команде Сего. Юный Шар был, возможно, единственным чистопородным гриваром, прозябавшим в рабстве в подземье. Теперь он сможет участвовать в испытаниях, получать надлежащее воспитание в лицее и, как знать, может быть, даже стать нашим следующим чемпионом. Скаут Сайдек сумел реализовать прекрасную возможность — «Давайте поблагодарим его за это!» — предложил Калин, и зал поддержал начальника аплодисментами. Сайдок поднялся со своего места в другом конце зала, и его пирсинг блеснул, поймав свет люстры. Встретившись взглядом с мюрыем он самодовольно ухмыльнулся. и не хотел смеяться, но ничего не мог с собой поделать. Вся эта напыщенность, обстановка — гривар, облаченный в нелепую форму. «Перенятый, удаймет дурацкие обычаи аплодировать». Скауты, принимающие благодарности за талант, к которому они не имеют никакого отношения. Эти скауты не рисковали жизнью в круге, но здесь они красовались так, будто сами победили в поединке. В зале воцарилась тишина. Все повернулись и посмотрели на Мюры, который хохотал, хлопая по подлокотнику стула. В первые секунды командор тоже выпучил глаза, но потом с видимым усилием взял себя в руки. «Скаут Пирсон!» — сухо сказал Калин. «Вы, похоже, находите трудную работу коллег-скаутов смехотворной?» Мюррей смеялся и вытер слезы у глаза. «Знаете, это и впрямь забавно», — Калин деланно усмехнулся. «Забавно, что вы, прослужив скаутом дольше, чем кто-либо в этой команде, уже почти десять лет после прибытия в цитадель не привели ни одного таланта. Каждый год вы доставляете только никчемных беспородных серых, «Уличный мусор, недостойный даже ходить по священным коридорам лицея». «Вот и теперь продолжили печальную традицию, подобрав на улице оборванца», — с нескрываемым презрением продолжал командор. «Я до сих пор не уверен, что вы вообще внесли сколь-либо ценный вклад даже в те славные дни, когда были рыцарем. Дни, которые, я уверен, вы проживаете снова и снова, всматриваясь в них своими затуманенными глазами». «Впустую, расходуя наши ценные ресурсы из-за того, что не способны двигаться дальше!» Мюррей поднялся. Он не выпячивал грудь и не размахивал руками, как делали другие скауты, принимая похвалу. Он стоял, как рыцарь-гривар, честь которого оскорблена. Глядя на Калина из-под нахмуренных бровей, он прикинул расстояние и время, которое потребуется, чтобы добраться до командора и раздавить ему дыхательное горло. «Скаут Пирсон, можете сесть!» Калин заикался, хотя стоял на высоком подиуме, в нескольких метрах от Гривара. «Мы не в кругу, где вы разбираетесь со своими проблемами-кулаками, что и подводит меня к одному из пунктов нашей сегодняшней встречи. Спасибо!» Медленно, как хищный зверь, не сводя глаз Калина, Мюррей вернулся на место. «Мы — скауты Гривары!» Эта команда сформирована два десятилетия назад моим отцом с определенной целью. Эзо терпел поражение, наши рыцари проигрывали в круге. Многие годы первенства держали Десови и Кирот. И это обошлось нам дорого. У нас были хорошие программы развития, но результат оставлял желать лучшего. Нам не удавалось в полной мере задействовать потенциал населения. Мы теряли чистых, Таланты исчезали в грудах мусора среди серых уродцев, пользовавшихся преимуществами своего смешанного бридинга. Нам требовались хорошие бойцы, поэтому мой отец сформировал отряд скаутов, четвертое отделение цитадели и увел Эза от края пропасти. — Какой же дурак, побери его тьма! Неужели он верит во всю эту чушь? Эза выжил, потому что цитадель отозвала всех конкурентноспособных гриваров, из общественного правосудия и, отобрав лучших, сделал их рыцарями для выступления на внешнем фронте. Командование заявило, что не позволит топовым бойцам Эза тратить лучшие годы на разбирательство в отношении заключенных и бедных крестьян. Скаутская программа была открыта только потому, что отец Калина, Стэнли Олбрайт, жертвуя цитадели смехотворные суммы, хотел получить в свое полное распоряжение новое подразделение. «Мы скауты!» — с нажимом повторил Калин. «У нас очень специфическая работа. Цитадель выделяет нам средства для покупки талантов. Каждый из вас имеет для этой цели свой регулярно пополняемый фонд. Использование иных способов недопустимо. Скаут не сражается в круге, точно какой-нибудь наемник». Калин стрельнул глазами в сторону Мюры. «Делать так, значит выставлять себя в глупом свете, слабаками». Представьте, что будет, если кератийцы увидят, как наши скауты словно дикари дерутся в круги. Как будто у нас нет никакой организации. Они наверняка этим воспользуются. Командор снова посмотрел на Мюррея. Такого рода нарушения неприемлемы. Каждый случай самовольства будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Но имейте в виду, никто не избежит наказания. Сойдя с подиума, Калин спустился с балкончика по винтовой лесенке и направился к скаутам. Те уже поднялись. Теперь они поздравляли друг друга и обменивались слухами о новых талантах. Мюррей остался сидеть. «Слышал, Гилштаг Толиат, недоволен своей командой. И может, слинять из Десови», — тихо сказал стоящий поблизости скаут другому. Мюррей фыркнул, мгновенно разгадав хитрость говорящего. Тот явно намеревался отправить коллег в высокогорье Десови, с практически невыполнимой миссией, чтобы самому, воспользовавшись отсутствием конкурентов, заняться другой, уже выбранной целью. У таких скаутов отсутствовало понятие чести. Пробиться вперед, получить комиссионные за открытый талант и в конце концов занять более высокий декоративный пост в подразделении. Подобные интриги не для Гривара, шепоток в тени не для Гривара, дело Гривара — сражаться. Миру уже собрался уходить, чтобы пораньше вернуться в барак, когда к нему подошел командор Калин. «Поскольку вы на самом деле не такой тупой, каким кажетесь, скаут Пирсон, то, конечно, поняли, что, говоря о самовольных, я имел в виду вас», — снисходительно сказал Калин. Мюррей встал, горой нависнув над худощавым жилистым командором. «Говорите, что хотите сказать, а не задерживайте. Мне нужно поработать». Калин посмотрел на него, слегка наклонив голову на бок. «Поработать?» то есть поработать как скаут? Пожалуйста, только не говорите, что пытайтесь подготовить к испытаниям своего новичка, этого серого бродяжку. Если это так, то, возможно, скаут Пирсон, я ошибся, и на самом деле вы тупой. Он демонстративно пожал плечами. Возможно, будь ваш парень здоровяком, как подопечный Эрика, или хотя бы крепышом он прошел бы испытание. Но судя по тому, что я слышал, он самый обычный мальчишка, случайно выигравший несколько боев в каком-то круге подземья. «Неизвестно, почему вы решили позаботиться о нем, взяли на себя определенные обязательства, рискнув при этом репутацией всего нашего подразделения». Мюррей молчал и только смотрел на командора сверху вниз. «Вы не просто поступили глупо, но и выставили цитадель в невыгодном свете. Вы повели себя непрофессионально. Будь моя воля, вас бы здесь уже не было. Скажу больше. Вас бы не было здесь уже после первого года. Вы не показали качественной скаутской работы». К сожалению, у вас, похоже, есть дружки в командовании, которые считают, что вы еще на что-то годны. Но попомните мое слово, Скаут Пирсон. Старик Эон не вечно будет на вашей стороне. Еще одно нарушение субординации. Я лично позабочусь о том, чтобы вы до конца своего пути работали в обслуге. — Это все, командор Каллен? Не скрывая сарказма, спросил Мюррей и повернулся к выходу. — Да. Уже на пороге Гривара догнал оклик Калина. «И еще кое-что, скаут! Ваше финансирование урезано в этом цикле! У вас нет комиссионных!» Он, наверное, рассчитывал, что Мюрой станет спорить, оправдываться и умолять, как какой-нибудь торгаш. Но мюрой даже не оглянулся. Сега прыгнул, рассчитывая на проход в ноги, и почти распластался на животе. Масса легко отступил и ткнул его головой в землю. Сяга быстро поднялся, подскочил к массе, сменил стойку на левую и тут же снова принял традиционную, проверяя реакцию противника. Желтые глаза гривара массы отличались более темным, чем обычно оливковым оттенком, из-за чего прочитать в них что-то было труднее. Сяга знал, что массе по меньшей мере 30, но выглядел он намного моложе и мог сойти за гривара новичка. Длинная грива темных волос хлестала его по плечам при каждом быстром движении. Держась вне зоны досягаемости, Сега провел серию ложных джабов. Обычно за этим следовал внутренний кик или что-то еще для сближения с противником и выведения его из равновесия. Однако против массы традиционные способы не годились. Сега развернулся и выбросил ногу, целя в голову, но с массой вертушка не прошла. Он легко уклонился и сделал ловкую подсечку под опорную ногу. Сега больно стукнулся о землю, и в следующую секунду Гривар с оливковыми глазами уже упирался ему коленом в грудину. «Перебор, Сега-ко», — сказал Масса спокойным голосом с заметным жадейским акцентом. «Обычная комбинация. Два джеба, лоуки, кросс Придерживайся ее. Не крутись». Сега взял протянутую руку, поднялся и разочарованно покачал головой. «Подумал, что обычными комбинациями я с тобой не справлюсь». Хотел застать врасплох, применить что-то неожиданное. Масса кивнул и указал на круг, в котором они боролись. «Круг! Ты идешь за его светом, а надо идти за своим!» Стены круга отливали слабым оттенком индиго, силившимся разогнать тени в углах барака, где они тренировались. С момента прибытия в столицу Сега почти все время готовился к вступительным испытаниям в лицей, до которых оставалась лишь неделя. Поначалу он полагал, что испытания будут чем-то вроде боев, вталу, проверкой боевого мастерства в круге и выявлением лучших. Оказалось, все не так просто. Оказалось, что испытания проводятся в соответствии с учебными программами лицея и упор делается на различные фазы поединка. С некоторыми, такими как страйкинг и грэплинг, Сега уже был хорошо знаком. В последний месяц он старался освоить фазу круги рыцарем, Гриваром, приходилось бороться в разных кругах по всему миру. Каждый круг отливался из особого сплава и содержал особый процент базового элемента. Состав определялся в зависимости от того, какие виды спектралов он должен привлекать и, соответственно, волны какой длины будут воздействовать на сражающихся гриваров. Круг Мюррея, в котором тренировались Сега и Масса, состоял главным образом из Рубелия и Ауролита. Уникальный сплав привлекал спектралов подобных которым Сега не видел. Вот и сейчас над кругом лениво покачивались несколько темно-фиолетовых огоньков. Несмотря на очевидную индиферентность спектралов, под их мягким сиянием Сега ощущал себя уверенно. Пожалуй, даже слишком уверенно. Он чувствовал, что мог бы применять самые рискованные приемы, двигаться со скоростью молнии и при желании играть с противником. Уверенность в себе — важная составляющая борьбы, но чрезмерная уверенность шла Сега во вред. Он отходил от привычных стандартных приемов и тактик и пытался застать массу врасплох за счет смелых решений, но пока безуспешно. И все это объяснялось воздействием круга. Мюррей говорил, что рыцарь Гривар обязан понимать, как на него влияет круг, в котором он сражается. Пройдя надлежащую подготовку, можно использовать эффект круга в своих интересах, например, для обретения уверенности, когда это необходимо. Теорию Сега знал, но не всегда мог разобраться в кутерьме мыслей и отделить собственные от возникающих под воздействием круга. Одна из проблем заключалась в том, что в его распоряжении был только гибридный круг в бараке Мюррея. Дети из семей Чистого Света, с которыми Сега предстояло соперничать, имели доступ к гораздо более мощным ресурсам. У некоторых родители обзавелись кругами со всеми возможными элементами. Если Сега не по силам компенсировать воздействие даже одного круга, в котором он практикуется последний месяц, то как рассчитывать на успех, попав под влияние других, с чьим эффектом он никогда не сталкивался? Сега постарался выровнять дыхание и успокоиться. Масса уже стоял перед ним. При всех огорчениях и разочарованиях Сега признавал, что масса оказывает ему большую помощь. Главным тренером был Мюрой но ему приходилось исполнять еще и обязанности скаута «Цитадели». Чаще всего он давал инструкции Массе, который проводил утренние дневные тренировки, а сам возвращался вечером оценить достигнутый прогресс. Вот и сейчас Масса ждал атаки Сега, который обходил его с поднятыми руками. Сега выдохнул. Сила круга не ослабела, и мальчик не утратил уверенности в себе, хотя Масса уже победил его несколько раз подряд. Во всяком случае, Это был хороший индикатор воздействия света. Сега так и подмывала, нанести кросс в прыжке, но он удержался и сосредоточился на ногах Массы. Тот принял стандартную стойку, выставив вперед левую ногу. Двигались противники синхронно. Заметив, что Масса поднял ногу, чтобы сделать шаг, Сега мгновенно провел внутренний кик. Удар пришелся под колено, и Масса пошатнулся и улыбнулся. Теперь он сменил стойку, выставив правую ногу, и двинулся в другую сторону. Его низкий кик Сега отразил голенью. Стратегическая игра мало того, что шла медленно, так еще и затягивалась. Этот неспешный обмен киками, анализ положения противника и направления его движений нужно было заканчивать. Сега хотел этого и знал, как это сделать. «Очистите разум, освободитесь от влияния». Голос фармера прозвучал в голове, как случалось нередко в те времена, когда Сега бродил вслепую по улицам подземья. Сега снова выдохнул и напомнил себе о необходимости придерживаться выбранной стратегии. Следуя за Массой, двигаясь в одном с ним ритме шаг в шаг, он дождался момента, когда противник поднял правую ногу и моментально нанес рассчитанный внутренний кик по левой. На этот раз Масса потерял равновесие, и Сега добавил два быстрых джеба, один из которых задел лоб противника. Танец продолжался, бойцы осторожно кружили. Сега изобразил ложный внутренний кик, развернув бедра, но удержал ногу. Как и ожидалось, масса отреагировал на опасность, выгнувшись бедрами назад и наклонив голову. Сега же провел кросс, постаравшись в последний момент сдержать руку, чтобы избежать серьезного контакта. Тем не менее кулак угодил массе под глаз и свалил на землю. «Извини!» — Сега наклонился и протянул руку. «Не извиняйся!» — масса потер уже начавший набухать синяк. «Ты молодец, Сега Ко!» Не поддался кругу. «Неплохо», — похвалил Мюрой, уже наблюдавший некоторое время из дверей. «Массу подловить трудно». Рядом с ним стоял молодой парень, который был бы полной копией массы, если бы не одна деталь. Голова у этого гривара была полностью выбрита. «А ты как думаешь, Тачи? Сега готов?» Обратился к нему Мюрой. «Сега коня готов», — не задумываясь, ответил Тачи. Заметив по изменившемуся лицу, как расстроился Сега, Мюррей улыбнулся. Тачи был полной противоположностью своему брату-близнецу. Не давая Сега времени настроиться на иную тактику боя и даже собраться с духом, Тачи каждый раз атаковал его сходу. Иногда Сега удавалось взять верх, но чаще дело заканчивалось тем, что он выходил из круга, прихрамываясь синяками. — Ну, а я считаю, что ты готов, — обратился к мальчику Мюррей. «Просто делай то, что сделал сейчас. Придерживайся своего плана». «А как быть с другими кругами? Что, если мне придется, например, сражаться на Цитрине? Откуда я узнаю, как на него реагировать?» «У каждого круга свои особенности. Но ко всем нужно прислушиваться одинаково». Мюррей подошел к кругу, опустился на колени и положил руки на стальную раму. «Так, как здесь ты прислушиваешься к фиолетовому». Разные круги будут говорить с тобой разными голосами. Одни будут шептать, другие — кричать, третьи — петь. В этом смысле круги ничем не отличаются от людей. Тебе нужно лишь знать, каким из них можно доверять, а каким нельзя. Хотя я скорее доверюсь кругу, чем большинству людей в этом городе. Сега все еще не привык к странной схожести Мюра и его круга, официально представленного Сега под именем Фиола. — Кстати, пока не забыл. Мюррей достал из матерчатой сумки моток сверкающей красной проволоки и протянул его Тачи. — Давай-ка сделаем то, о чем говорили. Опустившись на колени рядом с кругом, Тачи принялся отвинчивать одну из толстых стальных пластин у его основания. Пурпурные спектралы заметно оживились и, слетевшись отовсюду, повисли над ним, а один комочек даже опустился ему на плечо. Мюррей рассказал Сега, что впервые увидел Фиолу, еще будучи рыцарем, когда получил задание и отправился в поездку по островам. Заодно он посещал на лодке знаменитые тамошние рынки. Проплывая мимо ветхих хижин, на сваях, под призывы торговцев, на непонятном языке, Мюррей краем глаза уловил тусклый сиреневый отцвет. Зайдя в лавку, он увидел в углу фиолетовый круг. Проведя бой на арене, аквариус на изумрудных островах, Мюррей вернулся в тот самый домишко на сваях и заключил сделку. Заржавевший, без должного ухода круг обошелся ему в немалую сумму. С тех пор прошло три десятка лет, но фиола пребывала в отличном состоянии. Мюррей взял за правило полировать ее каждое утро, добиваясь идеального блеска. Он также тратил несколько часов в неделю, очищая выгравированные налики фиолы сигилы. Заботясь о внешности фиолы, Мюррей постоянно обновлял ее внутренние механизмы, привозил из глуби новые защелки, катушки и шестерни. Раньше Сега даже не подозревал, что круг — это нечто большее, чем просто цельный кусок металла. И вот теперь он, открыв в изумлении рот, наблюдал, как Тачи вскрывает фиолу и с ловкостью опытного хирурга проводит операцию по удалению кишей рубелевые катушки и установки новой. Мюррей следил за происходящим с явным волнением, чего Сега никогда прежде в нем не замечал. — Для чего все это нужно? — поинтересовался он, заглядывая внутрь круга. — Большая часть всего этого требуется для усиления спектрального света, — быстро ответил Тачи, продолжая работу. — Внутренняя трубка должна передавать свет без помех по кольцу от витка к витку, чтобы разговаривать со спектралами. — Разговаривать? — Сега вдруг вспомнил о светящемся комочке, с которым беседовал в камере. После возвращения мальчика из глуби в верхний мир старый знакомец не появлялся. — Тачи не совсем правильно выразился, — ответил Мюрой. Не столько разговаривать, сколько коммуницировать. Состав сплава и внутреннее устройства круга помогают ему взаимодействовать с соответствующим видом спектралов. — А если... если установка неправильная... Продолжал Сега забрасывать вопросами обычного молчаливого Гривара. «Идеально изготовленных кругов почти не бывает», — сказал Мюррей с заметным беспокойством, глядя, как Тачи осторожно вставляет новую катушку. «Но я видел, какой хаос порождают неисправные круги. Что они делают с Гриваром? Некоторые сходили с ума». Тачи кивнул и начал закрывать отверстие в круге. Мюррей с облегчением вздохнул. «Разве такие круги, как Фиола, созданы не даймё?» — спросил Сега. Он уже привык к тому, что Мюррей с недоверием относится к инструментам, оружию, мехам и лекарствам даймё. Однако одержимость Фиолой, казалось, шла вразрез с этими убеждениями. Мюррей бросил на Сега суровый взгляд. «Гривар гордится кругом, в котором тренируется, ухаживает за ним и относится к нему с уважением» как части собственного тела». Мюррей опустился на колени и снова провел рукой по полированной поверхности фиолы. «Мы можем сражаться за даймё, но круги принадлежат нам». Сега вспомнил остров и тренировки в круге фармера. Старый мастер внушал трем братьям такое же уважение к простому диску из железного дерева. «Круг — ваш дом. Относитесь к нему должным образом». Над их головами закружились, словно в танце, спектралы, по-видимому, довольные тем, что операция на телефиолы прошла успешно. — Но спектралы? Они влияют только на нас? Разве Даймё не чувствует их свет? — Чувствуют. Мюра играющий отмахнулся от особенно настырного огонька. — Даймё использует сплавы для освещения своих городов. Синий свет, чтобы гранты не бунтовали. Желтый, в нейрогенах и кливерах чтобы зависимые были довольны. Красный подается через обзор системы с целью держать людей в страхе и напряжении. Но мы, гривары, самые восприимчивые к свету. Мы ощущаем его острее, чем любой другой род людей. Свет всегда был частью нас. Мюррей вытащил из угла широкое полотно и застелил им фиолу. Спектралы опустились и разместились на покрове. Возможно, — подумал Сега, — они устали от всех этих волнений и суеты. — Ладно, малыш, идем. Сначала перекусим, а потом снова за кодекс. Пора уже заканчивать. Обстановка в бараке Мюрея вполне отвечала духу гриварского рыцарства. Только самое необходимое для жизни. К скромной кухне с тяжелым дубовым столом в центре примыкали две комнатушки — одну из которых занимал сам Мюррей, а другую – братья-близнецы Масса и Тачи. Сега предпочел оставаться в пристройке для тренировок, пыльный интерьер которой напоминал чердачную комнатку на острове. Ели все четверо за дубовым столом на кухне. Пища была, конечно, более питательной и разнообразной, чем та зеленка, которой кормили уталу в подземье, но не намного вкуснее. Меню этого вечера предлагала полоски искусственно выращенной оленины, с регидратированным листом Тева. В плане креативности Мюррея было далеко до Лейны. Притащив в кухню контейнер для хранения, он просто бросал что-то на Сизлер. Почти все население Эза питалось консервированными и переработанными продуктами, включая искусственное мясо и регидратированную растительную еду, по вкусу напоминавшую кору. Как рассказывал Мюррей, свежее мясо считалось роскошью, Позволить ее себе на регулярной основе могли только даймё. Жизнь в верхнем мире резко контрастировала с той жизнью на острове, осколки которой хранила память. Удержать эти воспоминания получалось не всегда. Они ускользали из сознания, как песчинки. Но некоторые яркие картины засели в голове крепко. Сайлос бьется в волнах, возвращаясь к берегу после ловли сарпина. Он всегда отправлялся за рыбой, потому что был лучшим из трех братьев пловцом. На черный песок выходил с арпином на плече и белозубой улыбкой на лице. Сега был собирателем. Фармер отправлял его на утесы у края острова добывать побеги и травы. не давалось мальчику легко и естественно, ноги и руки как будто сами находили опору. Ему нравилась высота, нравился морской ветер, нравилось смотреть на изумрудные воды с вершины утеса. Сэм обычно приносил ведерко голубых крабов, выловленных в приливных бассейнах. Фармеры-три брата жарили рыбу и крабов на костре и ужинали выпускающихся на остров-сумерках. После трапезы братья сажали двух крабов в центр импровизированного круга из плавника и наблюдали за поединком. Сега и Сэм делали ставки на победителя, болели горячо, шумно встречая успех своего краба, когда он прорывал защиту противника быстрым ударом клешней или ловким обходным маневром. Сайлас сидел в сторонке подальше от огня и качал головой, наблюдая за детскими забавами. Но шло время, и домик на острове понемногу перемещался из области воспоминаний в область снов. Пробуждение на чердаке рядом с Ари, уткнувшейся в щеку влажным носом. Берег с черным песком и дыхание в одном ритме с волнами. Дальние заплывы под наблюдением старого мастера, сидящего на вершине дюны. Первая неделя в верхнем мире стала для Сяга шоком. Его окружал холодный, сумрачный мир. Солнце, время от времени выглядывавшее из серых туч, не шло ни в какое сравнение с тем ярким шаром, который каждый день поднимался над островом. Здесь все воспринималось по-другому, как будто Сега вынырнул из глуби, в полностью изменившемся мире. Мальчик до сих пор ничего не рассказал Мюру или кому-либо еще, ни об острове, ни о береге с черным песком, ни об изумрудных водах. Он промолчал о своих братьях и старом мастере, теперь у него остались только разрозненные воспоминания, только они были его домом. «Спасибо», — сказал Сега, когда Тачи передал ему тарелку с искусственным мясом. В небольшой компании, где он оказался, двое были жадеями, по большей части разговаривавшим на своем языке, и один, мюрый, молчуном, часами не открывавшим рта, так что застольная беседа не лилась рекой. «Вы поработали над бросками?» — неожиданно спросил Мюрой, бросив взгляд на Масу и Сегу. Маса кивнул. «Да, Мюрейки сказал он, обращаясь к Мюррею как к учителю. Сега еще не разобрался во всех хитросплетениях жадейского языка, но кое-что уже понимал. Масса и Тачи добавляли к имени Сего Ко, обозначая его положение в группе как ученика, а к имени Мюрея Ки как мастера. Но когда Сега спросил, как он должен называть Мюррея, Масса объяснил, что для него старый гривар Мюррей Ку, то есть учитель, но на более высокой ступени почитания. — С бросками у тебя все хорошо, — сказал Мюррей, разрывая кусок мяса. — Но над хара и горши надо еще поработать. Сега кивнул. Сухие листья в деревянной миске аппетита не вызывали. Сюда бы сейчас свежую рыбину. Разрезать вдоль, да поджарить на костре. — Мне еще надо привыкнуть к ги. Отрабатывая броски, Сега пока еще не надевал ги, форму с длинными рукавами из толстой тяжелой ткани, позволяющую проводить надежные захваты. Ги замедляла действия бойцов, в результате чего поединок из схватки превращался в стратегическое соперничество, в бесконечную последовательность действий и противодействий. Сам Сегу предпочитал сражаться без каких-либо обременений. «Хотя зачем тренироваться в этой дурацкой форме, если драться я буду без нее?» «Ги приучает разум не спешить, чтобы боец мог сосредоточиться на деталях каждого приема», — ответил Мюрый. К тому же в некоторых испытаниях, скорее всего, нужно будет носить ги, так что к нему нужно привыкнуть. В Миркосе чужеземные рыцари сражаются в плотном, тяжелом ги, без которого в этой пустынной тундре большинство бы просто замерзло». Сега снова кивнул. После тренировок у фармера, а потом занятий и боев в Талу, он считал, что уже готов к испытаниям. Однако в последнее время эта уверенность пошатнулась. В практике боя открывались новые грани, которых он не понимал. Как драться в различных кругах, каждый из которых по-своему влияет на твое психическое состояние? Как приспособиться к одежде, которая меняет твою стратегию? А еще нужно научиться драться в условиях, имитирующих окружающую среду иных стран, пронизывающий холод и изнуряющую жару. Почему фармер не готовил его ни к чему такому? Да, Сега хорошо усвоил основы боя, но теперь собственный уровень подготовки казался явно недостаточным, учитывая тот широкий набор переменных, которые предстоит учитывать при прохождении испытаний, и если все сложится удачно, уже обучаясь в лицее. Мюррей, должно быть, заметил, что Сега озабоченно нахмурился. — Не волнуйся, малыш. Я знаю, сколько всего тебе нужно усвоить за короткий срок. Большинство мальчиков из чистосветных семей с которыми ты столкнешься, учатся этому всю жизнь. Сега замер с набитым ртом. Да уж, Мюре определенно умеет успокоить и придать уверенности. Гривар оторвался от пустой тарелки. Это я к тому, что ты все схватываешь на лету. Держи в уме главное, не отступай от основ и помни. В этом твое преимущество перед другими. В этом твоя сила. Сега кивнул. Наставления Мюррея были так же просты, как и весь его дом, в котором все было подчинено одной цели — результативности. Вещи, одежда, силзлер, комнатушки, чердак для тренировки, фиола. Даже еда, хотя не отличалась вкусом, служила тому же — обеспечить необходимой энергией. Своим ученикам Мюррей давал немного, но то, что он давал, было эффективным и служило достижению цели. «Ладно, близнецы, вы тут приберитесь», — А мы, Сега, пока есть свет, поработаем с кодексом. — Да, Мюрре и в один голос ответили Маса и Тачи. Снова пошел дождь. Сидя на деревянном табурете в комнате Мюррея, Сега слушал, как он барабанит по жестяной крыше. В маленьком очаге в углу комнаты потрескивал огонь. Сега снова потер руки. Ночью, когда воздух в столице остывал, изо рта вылетал белый пар. Крохотный камин давал мало тепла. Не то, что полыхающий костер на черном песке острова. Мюррей сидел на своей койке и читал вслух книгу в потертом кожаном переплете. Сотни похожих лежали стопками вдоль стен. Кодекс был еще одной частью нового учебного курса, усвоить который надлежало до начала испытаний. Мюррей относился к нему со всей серьезностью, похоже, отдавая ему приоритет даже перед боевой подготовкой. Написан кодекс был давным-давно, и смысл некоторых абзацев становился понятен не сразу, до него приходилось докапываться. Мюррей сказал, что писали эту книгу древние, изложив в ней систему взглядов, придерживаться которой следует как в пылу боя, так и в повседневной жизни. «Гривару должно учиться у бури. Застигнутый внезапным ливнем, человек обычно пытается пробежать под навесами, но прячась от дождя и проходя между зданиями, он все равно промокает до нитки». «Оставаясь с самого начала на месте, под дождем, Гривар, по крайней мере, делает выбор», — прочитал Мюрой. Сега кивнул. «Так что такое ливень?» — спросил Мюрой. После каждого абзаца он задавал контрольный вопрос. Хотя Сега и не слышал раньше этот отрывок, он обнаружил, что способен интерпретировать кодекс, многие положения которого удивительным образом напоминали слова старого мастера, до сих пор эхом звучащие в голове. «Ливень — это противник», — Мюррей кивнул, а Сега, прежде чем продолжить, на мгновение задумался. «Гривар хочет убежать от ливня и спрятаться под навесом, но он все равно промокнет. Оставшись под дождем, он, по крайней мере, делает это осознанно, а не подчиняется дождю». Мюррей снова кивнул. Похоже, Сега впечатлил его своим толкованием. «В точку, малыш! А теперь скажи, как применить этот принцип в условиях боя?» К этому вопросу Сега был готов. «Открыть гард?» Если противник собирается взломать твою защиту и ты чувствуешь, что он вот-вот это сделает, нет смысла тратить силы на бесполезное сопротивление. Лучше раскрыться и, выбрав момент, провести свип или начать атаку. О-то, одобрительно отозвался мерый Отличный пример, малыш. А в обычной не боевой ситуации подходящих вариантов, кроме того, который приводился в отрывке, на ум не приходило. Верхний мир все еще оставался чужим а как работает подземье, Сега, так и не смог до конца понять. Оставалось только вернуться к чему-то хорошо знакомому, к дому. Когда взбираешься на скалу, невозможно двигаться по прямой. Приходится делать выбор, за что ухватиться, на что опереться. Иногда лучший путь может показаться самым трудным. Мюррей покачал головой. «Тебе надо хорошенько подумать о том, как принципы кодекса прилагаются в обыденной жизни. Быть гриваром...» Это не только сражаться и совершенствовать технику. Быть гриваром — это защищать народ, за который мы боремся. Пусть даже в этом народе есть и мерзкие типы. — Ты сделал выбор, когда решил сражаться за меня, — сказал вдруг Сега. Мюррей с любопытством посмотрел на него. Такой реплики от мальчишки он не ожидал. — Ты сделал выбор, и это все изменило. В лампае ты знал, что... Стоишь в круге потому что хочешь быть в круге. Тебя никто не заставлял драться. Мюррей устало вздохнул. Малыш, я знаю иногда лучше не трогать то, что сделано, и не говорить о прошлом, изменить которое мы не можем. Но я также знаю, что откуда бы ты ни был, тебя научили там кое-чему разумному и хорошему. Ни с того ни с сего вдруг захотелось рассказать Мюру об острове. Но осторожность и появившаяся недавно привычка держать язык за зубами взяли вверх, и Сяга ограничился вопросом. «Зачем ты это делаешь, Мюррей Ку?» Он даже не заметил, что воспользовался жадейской формой обращения. «Зачем стал скаутом? Зачем продолжаешь заниматься этим, хотя и знаешь, что в подземье многие мальчишки уже сломлены?» Мюррей помолчал. Танцующие в камине огоньки пламени отражались в его желтых глазах. «Я не скаут. Не создан для такой работы. Ты это знаешь. Все в цитадели это знают. Однако я продолжаю этим заниматься». Он поднял голову и посмотрел на Сега. «Долгие годы у меня было такое чувство, что никакого выбора нет. Я просто старался держаться поближе к свету, чтобы знать, куда сделать следующий шаг. Хотя и не представлял себе, к чему это приведет». Но теперь ощущение другое. Что-то изменилось. И изменилось из-за тебя, малыш. Ты прав. Я сам сделал выбор — драться в лампаи. Я решил, что за тебя стоит бороться, потому что в тебе что-то есть. Что-то, чего я больше почти нигде не вижу. Я увидел это, когда ты свалил Нджала и не стал добивать его ударом в голову. «Я увидел это, когда ты смотрел на трудяк в степи. Тебе действительно было интересно. Я сделал выбор, когда привел тебя сюда, и я проведу тебя до конца. Ты поступишь в лицей». Никогда прежде Сега не слышал, чтобы Мюрой говорил о себе так много и не говорил так много о нем. «Спасибо, Мюррей Ку». «Ладно, идем дальше». Старый гривар пролистал книгу, отыскивая следующий фрагмент. Глядя в камин, Сега еще раз потер руки. Наконец-то он почувствовал хоть какое-то тепло.